Убийство Генриха III. Франция, 1589 год. В августе 1572 года, после десятилетия кровопролитных гражданских войн, во Франции наконец появилась надежда на мир. Его было решено скрепить женитьбой одного из руководителей протестантского лагеря короля Наварского Генриха Бурбона на сестре французского короля Карла IX Маргарите Валуа, знаменитой королеве Марго. На торжества в Париж прибыли сотни дворян-гугенотов. Эта попытка примирения закончилась кровавой варфоломеевской ночью. По приказу короля и его матери Екатерины Медичи, три тысячи гугенотов были убиты на рассвете 24 августа, дня святого Вархваламея. Кровавые побоища перекинулись и на другие французские города. Гедрих Наварский спас себе жизнь тем, что перешел в католичество. Как только опасность миновала, он вновь стал протестантом. Варфоломеевская ночь не оказалась смертельным ударом для гугенотов. Гражданские войны продолжались с прежним ожесточением. Наследник Карла IX его брат Генрих III в целом продолжал политику своего предшественника. Он то воевал с гугенотами, то мирился с ними, чтобы воспрепятствовать полному господству организации, созданной католиками. Католической лиги и ее славы герцога Генриха Гиза. Генрих III отлично знал, что Генрих Гис выжидает лишь удобного случая, чтобы владеть престолом. В конечном счете конфликт между Генрихом III и Католической лигой принял открытый характер. Король вынужден был покинуть Париж, где всем заправляла Католическая лига. Генрих в очередной раз примирился с вождем гугенотов Генрихом Наварским. Началась война трех Генрихов. Королевское войско осадило непокорную столицу, Генрих III потребовал, чтобы герцог Гиз прибыл к нему для объяснений, а когда тот счел для себя выгодным явиться до переговоров, приказал королевским телохранителям заколоть его кинжалами. После убийства Гиза война между Генрихом III и Католической лигой продолжалась. Во главе лиги стали младший брат Гиза герцог Майенский и его сестра герцогиня Монпансье, которые решили любой ценой разделаться с ненавистным королем, последним представителем династии Валуа. Его смерть открыла бы Гизам дорогу к трону. Итак, в начале весны 1589 года Франция, по которой прокатилась волна мятежей от Марселя до Кале, оказалась разделенной на три части. Одна в руках протестантов, другая в руках лиги, а третья, состоявшая только из Тура, Блуа и Баженеи, на стороне короля. И тут Генрих III понял, что ему необходимо объединиться с одним из своих противников, если он хочет удержать на своей голове корону. Объединиться с Лигой? Об этом не могло быть и речи, потому что они требовали его немедленного свержения. И тогда он обратил свой взор на протестантов, которым, по крайней мере, хватало деликатности дождаться его смерти, чтобы потом возвести на престол Генриха наварского И 3 мая оба Генриха заключили перемирие в Прессиле-Тур. Через полтора месяца после того, преодолев множество козней и ловушек, они осадили столицу. Их командный пост был установлен на высотах Сен-Клу, весьма благоустроенном доме Гонди, откуда открывался весь Париж. Вскоре им сообщили, что в городе стали возникать волнения от того, что перепуганные жители требуют открыть ворота раньше, чем их всех перестреляют. Союзники решили подождать, пока Париж сдастся. Однако проходили дни, но никаких новостей не поступало, потому что участники лиги отказывались выполнить требования впавшего в панику народа. 27 июля Генрих III, начинавший уже нервничать, Послал одного дворянина из своей свиты к вон Монпансье сказать ей, что ему хорошо известно, что именно она поддерживает недовольство парижан и подстрекает их к мятежу, и что если ему когда-нибудь удастся войти в город, то он прикажет сжечь ее заживо. На что, без малейшего удивления, был дан ответ — гореть должны... Садомиты вроде него, а вовсе не она, и к тому же он может быть уверен, она сделает все возможное, чтобы мешать ему войти в город. Она вскоре сделала даже больше, чем обещала. Орудием осуществления замысла гизов был избран доминиканский монах, 22-летний Жак Клеманн. Это был резкий, решительный и вместе с тем туповатый малый, целиком находившийся во власти самых нелепых суеверий. Приор монастыря на улице святого Якова убедил Калимана в том, что ему предопределено совершить великий подвиг для блага церкви. Монаху даже внушили, что он обладает чудесной силой делать себя невидимым для чужих глаз». Когда королевская армия подошла к Парижу, Климан сам заявил своим духовным начальникам, что стремится совершить великое дело. Осторожно, не спрашивая о существе дела, Приорпо постарался укрепить брата Климана в его решимости. Ходили слухи, что для верности ему дали какое-то наркотическое средство. Монпасье знала о его существовании, потому что Монах довольно часто предавался с женщинами из квартала Эколь, занятием весьма предосудительным для монаха, и потому что над ним потешался весь Париж. Она отправилась повидаться с ним, надев для этого сильно декольтированное платье, не оставлявшее ни малейших сомнений относительно прелести, которыми обладала его хозяйка. Бедняга был просто ослеплен и невероятно возбудился. Аристократка постаралась убедить Климана ни в коем случае не оставлять своего похвального намерения. В ход были пущены все средства обольщения, обещания кардинальской шапки и вечного блаженства на небесах. Кроме того, — добавляла герцогеня, — она прикажет арестовать в качестве заложников большое число сторонников Генриха III, так что никто не осмелится в королевской ставке и пальцем тронуть Жака. Вскоре монах узнал, что герцогеня сдержала свое слово. Были взяты под стражу три столиц, обвиненных в равнодушии к делу католической лиги и в скрытом сочувствии партии короля». Климан поспешил к Приору и попросил разрешения перебраться в монастырь Сен-Кулу, где находилась королевская штаб-квартира. Приор, ни в чем не расспрашивая Климана, достал ему пропуск на выезд из Парижа и передал несколько писем. Одно настоящее, остальные подложное. От арестованных в Париже сторонников Генриха Третьего. Заговорщик отправился к королю под видом секретного гонца от противника в лиге. Придворные поверили его рассказу и на следующий день устроили ему аудиенцию у Генриха, которому посланец обещал открыть важную государственную тайну. Климан передал королю письмо, а затем вонзил нож в его живот. «Проклятый монах, он убил меня!» — в ужасе закричал Генрих. Климан даже не пытался бежать, твердо надеясь на чудо. Вскоре на громкие стоны умирающего прибежали офицеры охраны и буквально изрешетили своими шпагами влюбленного манмуазель де Монпассье монаха. На следующий день, 2 августа 1589 года, Генрих III умер. Последний Валуа ушел со сцены, приведя своими пороками Францию на край пропасти. Он назвал Генриха наварского своим законным преемником. Еще несколько лет продолжались гражданские войны, опустошавшие страну. В конце концов, даже французское дворянство почувствовало необходимость мира, тем более что в стране начало полыхать пламя крестьянских восстаний. Генрих Наварский в очередной раз переменил религию, бросив при этом знаменитую фразу «Париж стоит обедни». Власть нового короля Генриха IV была довольно скоро признана во всей Франции.